Поднимался всё выше, выше, и казалось, что вот-вот он оборвётся. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошёл на низкий шёпот. Да разве это дело? Я кто? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилась, и опять перешёл на крик. У Гаева детей 11 штук. Пришли мы Как они взъезжались, шапку схватывает. На мне ажник, волос ворохнулся. Зачели их из курения выгонять. Ну, тут я глаза зажмурил, уши заткнул и убёх за баз. Бабы по мёртвому водой отливали с наху. Детей. Да ну вас в господа Бога. Ты заплачь. Оно полехшает. Посоветовал Нагульнов ладонью плотно до отёка.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 Моего отца уволили после забастовки с завода, сослали в Сибирь. У матери нас четверо. Мне, старшему, 9 лет тогда. Нечего было кушать, и мать пошла: "Ты смотри сюда". Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не подохли. В комнатушку нашу в подвале жили. Ведёт гостя. Одна кровать осталась, а мы за занавеской на полу. И мне 9 лет. Пьяные приходили к ней. А я зажимаю маленьким сестрёнкам рты, чтобы не ревели. Кто наши слёзы вытер? Слышишь ты? Утром беру этот проклятый рубль. Давыдов поднёс к лицу Андрея свою закожениевшую ладонь, мучительно заскрепел зубами. Мамой заработанный рубль, иду за хлебом. И вдруг, как свинчатку, с размаху кинул на стол чёрный кулак. Крикнул: Ты как ты можешь жалеть? И опять стала тишина. Нагульнов вкогтился в крышку стола, держал её как поршун добычу. Андрей молчал. Тяжело взхлипами дыша, Давыдов с минуты ходил по комнате, потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку. Надтреснутым голосом сказал: "Эх, дурила ты. Пришёл, и ну, давай орать. Не буду работать".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 куда чутьлевым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно поссматривали на него, расступаясь. Зашептали у Видедавы: "Это и есть Давыдов". Громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, туго набитым семечками: "Пойти, а сам небольшой? Не большой, а моштыкаватый, гля, у него шияка, как у доброго бугая". К нам для приплода прислали, засмеялась одна, щуря на Довыдова круглые серые глаза. А он в плечах просторный тысячник-то. Этот не бось обнимет девоньки, без застенчива говорила Наталья Желмерка, поводя подкрашенной бровью. Грубоватый прокуренный голос парня езвительно сказал: "Нашей Наталке давалки лишь бы в штанах". Голову ему уж наклевали никак, перевязанный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 Толпа похуче дышала под солнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой. От девок и молодых баб наносило пряным запахом слежалых в сундуках нарядов помадой. Глухой пчелиный гул стоял в школе. Да и сами люди шевелились чёрным кипящим клубом, похожим на отроившийся пчелиный рой. "Лихие у вас девки", смущённо сказал Давыдов. когда взбирались на сцену. На сцене, сбитой из шалёвок, стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульным сели, размётнув, открыл собрание. Президиум выбрали без задержки. Слово о колхозе предоставляется товарищу уполномоченному райкома партии Давыдову. Голос размётного смолк и резко убывая,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 И потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы. Всё надо обобществлять. А дома? Это на время колхоз, а на вечность что единоличникам будет? Землю не отнимут у них? А жрать вместе? Давыд в долгу и толкова отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, ему помогали Нагульнов и Андрей. Был прочитан примерный устав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 что оно, конечно, слов нет, дело хорошее, колхоз, но тут надо дюже подумать. Так нельзя, чтобы тяп-ляп и вот тебе кляп, на, ешь, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и то выгода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает. Заплугом он кубыч не ходил по своей рабочей жизни, и не бось к быху не знает, с какой стороны надо зайти. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить. Какие работающие и иметь скотину, этих в один колхоз, бедноту в другой, зажиточных само собой, а самых лодырей на высилку, чтобы их ГПУ научила работать. Людей мало в одну кучу свалить.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 Вытер платочком лоб и губы, продолжал. Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. Ведь он же быков подбирает ровных по силам, по росту, а же приги разных. Что оно получится? Какой посильнее будет заламывать, слабый станет, а через него и сильному бесперечно надо становиться. Какая же с них работа. Товарищ хутарил всем хутором в один колхоз, а кроме кулаков Вот оно и получится. Тит, да фанаш, разумите нас. Любишкин встал, недобра пошевелил, раскрылатившимся чёрным усом, повернулся к говорившему. Да чего ты, Кузьма, иной раз сладко-да хорошо гутариш? Бабой был бы, век тебя слухал. Зашелестел смешок. Ты собрание уговариваешь, как палагу Кузьмичёву. Хохот грохнул залпом.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 Могу и за себя. То есть за себя даже и гутарю. Я хочу поглядеть, какая она в колхозе жизни разыграет. Ежели хорошее впишусь, а нет, так чего же я туда полежу? И тета рыба глупая лезет в винтеря. Правильно! Погодим вступать, нехай испробует другие новую жизнь. Лезь амором. Амором, быстро. Чего её пробовать, девка на что ли? Слово предоставляется Ахваткину. Говори. Я про себя, дорогие граждане, скажу. Вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе и не ужились. То бабы про меж себя заведутся, водой не разольёшь. Завески растягивали, то мы с Петром не заладим, а тут весь хутор хотят в малокучу свалить. Да тут не разбери, поймёшь, получится. Как в степь выедем пахать, безпременно драка. Иван моих быков перегнал, а я его коней не доглядел. Тут надо милиции жить безысходно. У каждого полн рот юшки будет. Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная это не возле станка на заводе стоять. Там отдежурил 8 часов и тростку в зубы пошёл. Ты на заводе был когда-нибудь? Я товарищ Давыдов не был, а знаю. Ничего ты не знаешь о рабочем. А если не был, не видел, чего же ты треплешь языком? Кулацкие разговоры насчёт рабочего стросточкой. Ну, хучь и без стросточки, отработал иди. А у нас и шуть темно, встаёшь, пашешь. До ночи 40 потов с тебя сойдут. На ногах кровины волдерии, скуриное яйцо, а ночью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 Ноги к двери протянул. К утру ноги у него и не моделись. А бок на кирпичи не жёг. Значит,ся человек до того обленился, что с печки и по надобности до ветру встать не могёт. Как я с таким буду работать? Не подписываюсь на колхоз. Слово предоставляется Кондрату Майданьникову. Говори. Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий, в сером зипуне казак Выцветший шишак Буденовки покачивался над попахами и триухами, над разноцветием бабьих шалек и платков. Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо полез в карман шаровар. «Читать будешь речь?» — спросил Демка Ушаков, улыбаясь. «Шапку сыми! Валяй наизусть! Этот всю жизнью свою на бумагу записывает! Ха-ха! Грамотный!» — Майданников. достал засаленную записную книжонку, торопливо сталы искать исчерченные каракулями странички. Вы погодить смеяться, может плакать придётся, заговорил он сердито. Да записываю, над чем кормлюсь. И вот зараз прочту вам. Тут разные были голоса, и ни одного путного. Об жизни мало думаете. Да вы дыв насторожился. В передних рядах заведнелись улыбки, рябью глаза по школе. Моё хозяйство середняцкое, не смущаясь, уверенно начал майданников. Сеял я в прошлом году 5 десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и троих детей. Рабочие руки вот они, одни. С посева собрал 90 пудов пшеницы. Восемнадцать жито и двадцать три овса. Самому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи. На птицу надо пудов десять. Овес коню остается. Что я могу продать государству? Тридцать восемь пудов. Клади кругом по рублю с гривенником. Получится сорок один рубль чистого доходу. Ну, птицу продам. Утей отвезу в станицу. Выручу рублей пятнадцать. И тоскуя глазами повысил голос. Можно мне на эти деньги обуться, одеться, гасу, серников, мыло купить. Газ, сернеки, керосин, спички. А коня на полный круг подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да и те-то хорошо, бедный ли богатый урожай. А ну, хлопни урожай. Кто я тогда? Старец. Старец, нищий. Какой же вы, вашу матушку имеете право меня от колхоза отговаривать, отписывать? Неужели мне там хуже этого будет? Брешете. И всем вам так, какие из средняков. А через чего вы супротивничаете и себе и другим голову морочите, зараз скажу. Шипим с Шукиным котам Кондрат В восторге зарал Любишкин. И всыплю, нехай почухаются. Через сто вы против колхоза, что за своей коровой да за своим скворешником двором белого света не видите. Хоть сопливые да моё. Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы как слепой телёк, его к корове пастьку ведут, а он и ногами брыкается и головой мотает. А телёку сиську не сосать на белом свете не жить. Ну а ты всё,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 Ни одной рути не поднялось. Не хотите записываться в колхоз? спросил Давыдов. Значит, верно, товарищ Майданьников говорил. Не желаем, гундосый бабий голос. Нам твой Майданьников не указ. Отцы, деды жили, ты нас не силуй. И когда уже замолкли выкрики из задних рядов и из темноты Озаряемые вспышками цигарок, чьё-то запоздалый, пронзённый злостью голос: Нас нечего загонять дуриком. Тебе титок раскрой впустил, и что можно? Будто плетью да выдоха хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, бледнее, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло вскрикнул: Ты! Вражеский голос.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 порвал до пупка рубаху. Дело чуть не дошло до рукопашной. Дёмка Ушаков уже было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших, но Кумавёв развёл до выедов. И Дёмка же первый съизвил на счёт Майданикова. А ну, Кондрат, прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху? Посчитай ты, сколько у твоей бабы, ну-ну, Я за такие шутки с собрания буду удалять. Демит Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, у звериному лёжа головой на ветер, тянувший из-под дверей, окутав голову от излишнего шума полуи зипуна. Пожилые бабы и на собрание пришедшие с недовязанными чулками дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли. И когда неоднократно выступавший аркашка Минок хотел было ещё что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто похожее на гусиное ядовитейшее шипение. Аркашка Помялко Адык горько махнул рукой, но всё же не вытерпел и, садясь на место, показал ярому противнику колхоза Николаю Ахваткину, что с ним будет после сплошной коллективизации.